как подешевеют тогда похоронные церемонии. «Ах, чёрт, да ты же и понятия не имеешь, о чём идёт речь, в чём, собственно, изюминка моего изобретения!» Он досадливо хлопнул себя по макушке. «Явные признаки старческого слабоумия. Но тебе я ничего пока не открою, братец мой разлюбезный. Скажу только, что если наладить массовый выпуск...»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 очередного строительного кирпичика. Ещё Ричард прославился на всю округу умением накуривать длиннющие столбики пепла на своих пятидесятицентовых сигарах, да неизменной кичливостью, с которой выставлял на показ унизанные крикливыми бриллиантами пальцы. Однако позволить себе покупать драгоценности, заморские вины и даже сигары он не мог. Всё это были подачки старшего брата. Ричарду вообще не дозволялось самостоятельно делать никаких покупок.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 На следующий день совершил набег на оранжерею, в отчину старичка-садовника. Потом выполз на свет божий, дабы расписаться в получении ещё одной здоровенной посылки от фармацевтической фирмы. Младшему брату не оставалось ничего иного, как только сидеть с синем на веранде, холить пепел на очередной сигаре, да следить угрюмым взором за всеми этими подозрительными манёврами. «Готово! Закончил!»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 Медленно перевёл взор на тело брата, недвижно распростёртое у кролечка мастерской, и направился к телефонному аппарату. «Алло? Это похоронная контора «Зелёный дол»? Вас беспокоит из имения брейлингов. Не затруднит ли вас прислать карету? Да, прямо сейчас, незамедлительно. Мой брат Чарльз. Да, благодарю. Искренне, сердечно вам благодарен».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 В двенадцать с четвертью поднимешься в мастерскую и проверишь, все ли в порядке. — Слушаюсь, сэр. Помедлив, Ричард вернулся в мастерскую. — Разберемся, вот уж и разберемся, — задумчиво бормотал он себе под нос. Никакой особой опасности в его намере не улечься в этот мудрёный ящик вроде бы не просматривалось. Ричард внимательно изучил ряд аккуратных вентиляционных отверстий по сторонам. Даже если крышкой захлопнется наглухо, удушья не грозит. А там и Роджерс, глядишь, подоспеет. Просто поместите тело в полость устройства и ждите, пока не заиграет музыка. Нет, ну до да чего же было наивен все-таки этот старый брюзга чарли Аккуратно подтянув наутюженную брючину, Ричард задрал на верстак левую ногу.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 схлипы, стоны, скрипы, треск рвущейся ткани, контрапункт множества невидимых флейт и предсмертный хрип. Затем раздался вопль подлинного отчаяния, и наступила мёртвая тишина. Лежащий в гробу Ричард Брейлинг опомнился, расслабил мышцы и истерически засмеялся. Внутри ящика пахло довольно приятно, а воздух для дыхания —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 Всё равно для паники нет никакой причины. Через минуту-другую появится Роджерс, и всё тут же уладится. Тихо, как бы издалека, заиграла музыка. Её звуки доносились со стороны изголовья. Органная пьеса, величественная и печальная, наводила на мысль о тонких чёрных свечах, истекающих восковыми слезами под уходящими ввысь готическими сводами. Пахнуло свежевырытой могилой.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 Где же черти носят этого недоумка Роджерса? Повторение имени — отнюдь непростая случайность. Ричард Брейлинг. Ричарда Брейлинга. Мы с вами собрались здесь, мы провожаем в последний путь, по безутешно скорбим. Таких расчудесных, как он, днём с огнём не сыскать. Мы собрались. Безвременно почил в бозе. Ричард Брейлинг. Ричард. Зевер. Щёлк. Цветы.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 а язык за парализованными губами, был недвижим. В борту отъехала ещё одна панелька. Некое подобие хирургического зажима плотно охватило левое запястье, и в вену снова вонзилась игла, на этот раз уже безболезненно. Прозрачный шланг, ведущий от иглы в недра тайника, налился багрянцем. Из Ричарда выцеживали кровь. Где-то совсем рядом зачмокала маломощная помпа.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 Зашуршали по апарелям роликовые опоры. Работы для носильщиков здесь не нашлось бы. Цветы дружно кивали пестрыми головками, когда гроб выплыл на террасу под бездонную синь небес. Чмок. Пауза. Чмок. Пауза. Ричард оставит по себе лишь светлую и добрую память. Сладостные аккорды. Чмок. Пауза. Со святыми упокой.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 Ричард Брейлинг, пластинку заела. Но волноваться об этом было уже некому. Рэй Брэдбери «Помяните живых» Рассказ читал Олег Булдаков Рассказ читал Олег Булдаков